Академия стихий Однажды улица задумалась, как же она появилась на свет. Люди на ней и за ее пределами рождались часто, и кто-то обязательно этому радовался. Но кто радовался, когда появилась цветочная? Поразмыслив о сотворении мира, она пришла к выводу, что ее, как и все остальное, создала главная троица. Подземный владыка придал ей твердости, создатель неба и солнца даровал легкость а повелитель Вод – способность к изменению, а связала все воедино магия. Так из утреннего тумана, шелеста листьев и дорожной пыли выросли первые дома, появились первые жители и первые, еще неосознанные, ощущения самой улицы. Магия пронизывала ее вдоль и поперек, перетекала с одного места на другое, скапливалась там, где селились волшебники и ведьмы, и разлеталась, когда они уезжали. Улица любила магию, та дарила жизнь и была основой всего, поэтому очень радовалась, когда поле у леса отдали под строительство академии. Такова была задумка главной троицы, и свою задачу цветочная видела в том, чтобы помочь людям принять изменения, да и самой не противиться новому, как бы ни был приятен прошлый вид. Облик цветочной сделался иным, бедный район перестал быть таковым. И ветхие лачуги быстро перестроили в более надежные здания. Тут сдавалось жилье для преподавателей. Открывались алхимические и книжные лавки, аптеки, магазины учебных мелочей. Продавались товары, необходимые для содержания такого большого учреждения. Цветочная гордилась приобретением. Первая магическая академия в стране. Но не все люди одобряли новшества. Ведь раньше маги обучались у наставников, каждый из которых брал не более трех адептов, поэтому лицензированных волшебников было мало, а услуги их были дороги. Сторонники изменений говорили, что Академия сделает магические услуги популярнее и доступнее, поставит их на службу государству, даст доступ к знаниям не только состоятельным классам, но и талантливым ребятам из любого сословия. Противники возражали, что программа не отработана, что невозможно передать знания такому количеству молодых людей, что уровень обучения снизится, что ничего толкового не получится. Цветочная не знала, кто окажется прав, но собиралась наблюдать за развитием событий. Одно она видела точно. Магия хлынула на пустырь и закружилась там мощным водоворотом, привлеченное общим потенциалом студентов. И напряжение магического поля росло. Помимо судьбы самой Академии, улицу интересовали люди. Особенно одна пара, которую она приметила сразу. Внутренним чутьем определила, что никак им не избежать глубоких и искренних чувств. Тысячи сюжетов, происходивших на мостовой, в скверах и парках улицы, предсказывали бесчисленное многообразие вариантов, которыми может пойти эта история. Но улица желала Авелине и Гектору самого простого и легкого пути. Знакомство этой пары произошло не сразу и было омрачено трагическими обстоятельствами. Один из студентов на факультете огня умер. Администрация списала все на случайность, но остальные ученики шептались. И смерть быстро обросла слухами и легендами. «Я говорю вам, стихии прокляли плебеев. Только аристократы достойны истинной силы». Невысокая изящная блондинка откинула назад волосы и с вызовом посмотрела на класс стихийников Земли. Никто не посмел спорить. Остальных тоже ждет скорая и жуткая смерть. Авелина не верила, но сердце почему-то гулко застучало в груди, а по спине побежали мурашки. Смерть вдруг перестала быть чем-то далеким и чужим. Она словно встала рядом в полный рост, заставляя ежиться и задаваться вопросами о поиске спасения. Но что может победить смерть или проклятие? Помолчала бы ты, Анхелика. Все знают, что твоя семья – сторонники старого порядка. Но использовать как аргумент несчастный случай – не самая лучшая идея. Тем более выдумывать какие-то проклятия. Гектор с друзьями шел тем же коридором. Их столкновения с Анхеликой происходили почти каждый раз, как та начинала высказывать свое мнение. Помолчал бы ты, Гектор. «Все знают, что твоя семья – сторонники нового порядка, но пренебрегать фактами – не самая лучшая идея». Пародия получилась похожей, и захихикали даже те, кого, по мнению Анхелики, должна была постигнуть скорая и мучительная смерть. Раунд остался за девушкой, и Гектор, невесело усмехнувшись, отправился на лекцию. Авелина смотрела ему вслед и думала, как было бы здорово учиться с Гектором на факультете воды. Они с задавакой Анхеликой. Увы, стихию не выбирают, и однокурсников тоже. Прозвенел звонок. Все вздохнули и прошли в класс за суровым профессором Бертли. За посторонние разговоры он выставлял с уроков даже Анхелику, не говоря уж о менее родовитых студентах. «Записываем», – начал профессор, как только все уселись за парты. «Дикие стихии», – Плотные сгустки энергии, встречающиеся в местах природного скопления магии, не усваиваются на астральном уровне. Для мага без опыта работы с чистой энергией могут быть опасны. Кто знает, где у нас природные скопления магии? Класс молчал. Не знаете? Это потому, что их в нашей стране нет. Записываем дальше. Самопишущие перья заскрипели по пергаментам. Молодые умы впитывали науку известнейшего и суровейшего из наставников страны. Раньше многие из тех, кто сидел в классе, мечтали попасть к нему в обучение. Сейчас же они мечтали об окончании урока. Ближайшее скопление природной магии – водопады Денрейта. Следующее – долина гейзеров и вулканов в Элирнии. Третье – заповедные леса Роданда. И последнее – предгорья Астракских гор. Авелина бросила взгляд в окно. До окончания урока было так же далеко, как до заповедных лесов Роданда. Но по дорожке к корпусу знаний шли два адепта. То ли счастливо освобожденные от занятий, то ли также счастливо прогуливающие. Синяя и серая мантии, стихии воды и воздуха. «Авелина Шатран! Я так скучно говорю!» От резкого оклика Авелина вздрогнула. Профессорский взгляд давил могильной плитой, и робкие попытки отговориться и проявить заинтересованность быстро погасли. «Вы знаете, что делать. Не задерживайте класс». Авелина поднялась, собрала вещи и пошла в администрацию за получением задания на отработку. Урок закончился быстрее, чем она ожидала, но лучше бы она досидела до конца. Академия снова гудела. Фрэнсис с факультета воздуха умер, такой светловолосый, с карими глазами. Прогулял занятия и шел в библиотеку. И то ли не успел зайти, то ли уже выходил. В общем, нашли его мертвым у самой двери. Мариан быстро пересказала подруге новость, когда та появилась на уроках. «Давно?» За разбором архива в канцелярии Авелина все пропустила. Знакомые мурашки пробежали по спине и словно холодом повеяло. Не слишком ли много случайностей? Кто следующий? Вдруг она сама? Или Мариан? А может Гектор? Нет, только не он. К тому же, если Анхелика права, аристократам ничего не угрожает. Но она не могла быть права. Но тогда Гектор в опасности. Вот как лекция с Бертли закончилась, так сразу и стало известно. Мариан сделала испуганные глаза и нервно провела рукой по волосам. Авелина словно молния ударила. Это же... Я же их видела. Это наверняка Фрэнсиса я видела в окно, когда профессор меня выгнал. Азарт и интерес вытеснили страх. Она наклонилась и прошептала на ухо подруге. Он шел не один. Это проклятие уничтожает всех плебеев. «Вот новое доказательство!» Анхелика затронула свою любимую тему, но подруги не стали прислушиваться. «С кем же?» Мариан наклонилась так близко, что ее светлые локоны перепутались с темными волосами Авелины. За этой импровизированной завесой они продолжили разговор. «Не знаю, их было двое. Фрэнсис в серой мантии и еще кто-то в синей. Факультет воды». «Ты думаешь, этот второй и убил Фрэнсиса? А никакое не проклятие?» Проклятие не существует. Это выдумки Анхелики». Авелина уже не была так уверена, но отказывалась признавать свой страх. «Ах да, ты же влюблена в Гектора, поэтому никак не можешь согласиться». Мариан захихикала, а Авелина нахмурилась. «Ни в кого я не влюблена». «Нет так нет». Миролюбиво отступила Мариан и села за свою парту. Повернулась к подруге и подмигнула ей, как бы говоря, что ни на минуточку не обманулась. Начался урок. Профессор Лизабет Вэнгсди рассказывала о важнейших событиях магической истории, а Авелина погрузилась в раздумья. Точно, надо сказать Гектору. Как это мне самой в голову не пришло? Не то, чтобы она действительно была в него влюблена, но симпатизировала. От мысли о предстоящем разговоре в животе образовалась пустота. Подожду на выходе после уроков и скажу. Стало спокойнее, словно Гектора окружало безопасное пространство, в котором можно было не бояться смерти и не тревожиться о будущем, а просто жить. Но Гектор после уроков куда-то запропастился. Из учебного корпуса вышли все стихийники Земли. Затем, потрясенные смертью товарища воздушники. Среди адептов воды его не оказалось, и после огневиков не появился. А вдруг это он был с Фрэнсисом? Гектор тоже с синего факультета. Теперь картина выглядела совсем иначе. Не мог же он убить адепта? Или мог? Вдруг Гектор не разделяет позицию семьи? Тревога захлестнула с новой силой. Но что-то внутри отрицало такой вариант. Обдумав все еще раз, Авелина пришла к выводу, что Гектор не мог никого убить, и успокоилась. Академию окутали сумерки, и Авелина решила идти в общежитие. Ждать дальше не имело смысла. Дорога до жилого корпуса шла мимо библиотеки, и она, повинуясь какому-то необъяснимому импульсу, свернула туда. Тут стоит сделать небольшое отступление и напомнить о наблюдателе, который тоже не был равнодушен к этой истории, хотя и совсем не так, как студенты и преподаватели. Цветочная не понимала, что происходит, и немного побаивалась. Темные сгустки размером с мяч появились в академии недавно, но уже размножились примерно вдвое. Они летали по территории, избегая преподавателей и людей без магических способностей. А вот студентов любили. Нет-нет, да какой-нибудь мяч задевал адептов в полете и поселялся внутри. Темное пятно росло, пока не заполняло студента полностью, а потом взрывалось, неся с собой смерть. Примерно четверть учеников уже заразилась, а недавно пятно появилось и у Гектора. Улица печалилась, Авелина с Гектором еще не встретились, но будущего у них уже не предвиделось. Все же Цветочная хотела их познакомить, пусть это и было теперь бессмысленно. Стало до дождя обидно. Она вдруг подумала, что кто-то ведь сотворил ее, Гектора и Авелину. Сотворил чудо, используя лишь мысль и горячее желание. А может, мысли и горячего желания хватит, чтобы исцелить человека? И Цветочная позвала ветерок, что всегда носился где-то рядом. Стряхнула ему на ладони дорожную пыль, хранящую солнечное тепло, укутала речным туманом и отправила к Гектору. Пятно внутри студента не уменьшилось, лишь побледнело. Цветочная расстроенно вздохнула и подтолкнула Авелину к библиотеке, стараясь действовать мягко и не выдать себя. «Если когда-то вы необъяснимым образом плутали в знакомых местах, оказывались где не планировали или, подчиняясь внезапному желанию, сворачивали со своего пути, то значит, попадали под влияние уличной магии. Так случилось и с Эвелиной, которая, сама того не желая, оказалась возле укутанного ночными сумерками здания. Что ты здесь делаешь? Рот зажали сильной рукой, а саму девушку затащили в прибиблиотечные кусты. Я сейчас тебя отпущу. И ты не будешь кричать. Понятно? Рука исчезла. Авелина жадно вдохнула воздух. А-а-а! Спа! Рот опять зажали. Сердце с бешеной скоростью билось в груди, а на глазах выступили слезы. Сейчас и ее убьют. А спишут все на проклятие. Она отчаянно рванулась, но хватка была слишком сильной. Это я, Гектор Дитруа. «Ты должна меня знать, ну же!» Облегчение накатило волной, и Авелина прекратила сопротивляться, согласно замычала и закивала. Страх ушел, а волнение осталось. «Что ты тут делаешь?» Она отскочила в сторону, но тут же пожалела об этом. Тепло объятий сменилось неприветливостью колючих веток. Мантию спасти удалось, а вот прическа пострадала. Гектор помогать не спешил прислушивался к чему-то и тревожно оглядывался. Тихо. Юноша отцепил последнюю ветку от ее подола и привлек Авелину к себе, заставляя пригнуться. «Кто-то еще идет. Проходной двор, а не место преступления». На дорожке и правда послышались шаги. «Анхелика, ты не боишься, что проклятие перейдет на нас?» Авелина узнала голос сокурсницы Риты. Еще одной богатой выскочки, постоянно подпевающей Анхелике. Это Анхелика и Рита. Шептать на ухо Гектору было приятно. Будто их связывали какие-то более прочные узы, нежели подглядывание из кустов за весьма неприятными девицами. Не дури, проклятие не действуют на аристократов. Авелина представила, как Анхелика задирает нос, совершенно не боящийся ничего, кроме прыщей. «Лучше посвети мне». Рита подняла фонарь повыше, а пара сыщиков забилась поглубже в объятия колючего куста. Но стихинец земли не интересовали кусты. Они искали что-то на дорожке. «Где он обронил его?» Рита явно нервничала, переступала с ноги на ногу и оглядывалась. Тени от фонаря метались вокруг, еще больше пугая ее. «Да не крутись!» Мы так ничего не найдем. Сейчас. Ангелика сомкнула пальцы, образуя полусферу, и зашептала. В бок Авелины ткнулся твердый предмет, и она еле сдержала испуганный вскрик. В кармане Гектора что-то шевелилось и пыталась вылезти. Что это? Девушка хотела отползти, но отползать было некуда. Ее кольцо. Парень накрыл карман рукой. И силы сжал предмет. Тот сразу же успокоился. Потом расскажу. Не получается. Анхелика закончила бормотать и опустила руки. Но уже где-то совсем близко. Наверное, Фрэнсис его в библиотеке потерял. Утром поищем. Рита развернулась и чуть ли не бегом отправилась к жилым корпусам. Вслед ей неслась ругань Анхелики, не поспевающей за подругой. «Так, что тут происходит?» Гектор помог Авелине отцепить ветки, и она ждала, что наконец получит ответы на свои вопросы. «Сначала скажи, что тут делаешь ты», — не спешил делиться секретами юноша. Ответ, подготовленный и отрепетированный задолго до встречи, пришелся не к месту, но Авелина не успела остановиться. «Тебя искала?» «Это было очень глупо». И взгляд Гектора это подтверждал. «Тут?» У выхода из учебного корпуса, а потом пошла домой и почему-то свернула. Объяснение было так себе, но полностью правдивое. «Вот нашла. А дальше что?» В темноте было не очень понятно, как реагирует собеседник, и Авелина окончательно растерялась. Хотела сказать, что видела из окна класса, как Фрэнсис шел в библиотеку с кем-то с факультета воды. Может, водник его и убил? В голове снова возникла мысль, что это мог быть и сам Гектор. И скоро на этом же месте найдут одну глупую адептку Земли. Это я был. Подтвердились ее худшие предположения. Только я никого не убивал. Фрэнсис просто осел на Землю, будто сдулся. Гектор схватил велину за руки, притянул поближе и прошептал, глядя в глаза. «Ты же никому больше не рассказывала об этом!» Сердце пропустило удар. Мысли, вспугнутыми птицами, разлетелись в стороны, оставив лишь одну. Она сама пришла к убийце и выдала себя. Голова закружилась, внутренности стянула в тугой комок. А Гектор все смотрел, льдисто-прозрачными глазами пока мир не завертелся и не исчез. Новость, что Гектор Детруа встречается с Эвелиной Шертран, затмила предыдущие события. В Академии и на всей Цветочной улице обсуждали только и исключительно это. Кто-то предполагал давний тайный роман, кто-то короткую бурную страсть, столь же быстротечную, как весенние дожди. Некоторые даже угадывали беременность, иначе с чего бы здоровой девице падать в обморок на пустом месте? В общем, о личной жизни Авелины окружающие знали гораздо больше нее самой. Особенно досадно было, что Мариан тоже обиделась и отказывалась разговаривать. Да и кто бы поверил, что никакого романа нет, если тебя бесчувственную поздним вечером приносит в общежитие парень. Надо сказать, сам Гектор сплетни поддерживал. Видимо, отвлекал всеобщее внимание от своей причастности к смерти Фрэнсиса. Он встречал Авелину после уроков, сопровождал в столовой, сидел за соседней партой в библиотеке и вел себя как эталон учтивости и романтизма, дважды даже дарил цветы. Если бы Авелине предрекли такое раньше, она бы не поверила. Мечтательность в ее душе всегда спорила со здравым смыслом, и здравый смысл обычно побеждал. В те редкие минуты, когда удавалось всецело отдаться фантазиям, она все равно не выходила за рамки приличий, И самое большее представляло их с гектором танец на зимнем балу в академии и поцелуй руки. Изредка мечталась о надежности его объятий, о взгляде полном тепла и участия. Но сейчас, когда какой-то добрый бог перевыполнил план по исполнению девичьих грез, она могла лишь мрачно взирать на своего надзирателя и думать, как от него отделаться. Знаки внимания гектора пугали не меньше, чем прямые угрозы. Определенно, с ее мечтами что-то было не так. Тепло, прежде возникавшее при любой мысли о Гекторе, сменилось холодным липким страхом, избавиться от которого не удавалось. Теперь Авелина всячески избегала смотреть в его сторону, но взгляд то и дело падал на руки, которые так крепко держали у библиотеки, что на нежной коже до сих пор остались следы, и ужас пережитого возвращался. Как Гектор убил Фрэнсиса? Магией или, может, задушил? Смотрел ли он в глаза жертве, когда та умирала? От этих мыслей снова начинала кружиться голова и накатывать паника. Но деться было совершенно некуда, первокурсникам запрещалось покидать академию. А при мысли, что надо рассказать кому-то об убийстве, представлялись льдисто-прозрачные глаза, а потом обморок, после которого в следующий раз можно и не очнуться. Несколько раз Гектор пытался сказать, что никого не убивал, но Авелина так бледнела при любом упоминании этого случая, что он быстро бросил попытки оправдаться, просто сопровождал ее всюду, кроме жилой комнаты и учебных классов. Но и в группе оказались двое парней, которые явно следили за тем, что и кому, говорит Авелина. «Смотрите, наша Тихоня решила пробиться в высшее сословие», Ангелика с улыбкой выдавала очередную гадость, уже лично Авелине. Не старайся, от проклятия это не убережет. Стихии уничтожат всех недоучек. Авелина молчала, хотя могла бы сказать про кольцо, которое было на месте смерти воздушника, и предположить, какие отношения связывали не слишком родовитого парня и аристократку. Но мысли о Фрэнсисе вызывали страх, поэтому она отворачивалась к окну. И молчала вот увидите погибель найдет новую цель очень и очень скоро многообещающий взгляд анхелики заставил поежиться весь класс смерть выбрала новую жертву уже на следующий день небесно-голубыми мертвыми глазами смотрела в потолок анхелика так часто задираемый нос посерел словно она чихнула грязью Платье, руки и волосы – все было покрыто слоем пыли. Хотя в коридорах Академии всегда было чисто и негде так испачкаться. Смерть Анхелики стала потрясением для всего города, а для студентов еще и причиной поверить ее словам. Умерла аристократка на глазах у всех посреди коридора. Схватилась за горло, чихнула и осела на пол, уже мертвая. Никто и подхватить не успел. Авелина стояла совсем рядом, когда это произошло, но поняла, что случилось, далеко не сразу. Лишь вопли Риты, пытающиеся поднять подругу, сдернули с окружающих покрывало оцепенения и привели в движение. Вокруг закричали, зашумели, загомонили. Кто-то убежал за преподавателями, кто-то в лазарет, кто-то причитал. Авелина не видела, кто. Она смотрела на Анхелику и не могла поверить. Казалось, она сейчас встанет, отряхнет платье и высмеет доверчивых плебеев, потому что смерть грозит только им. Но ничего не менялось. Пойдем, ей уже не помочь. Гектор неслышно подошел сзади, приобнял и развернул в сторону столовой. Авелина лишь качнула головой, не то возражая, не то соглашаясь. Мысли путались, ноги ослабели, и она была рада поддержке. В голове никак не укладывалось, что еще несколько минут назад Анхелика отвечала на уроке, а сейчас ее уже нет, и никто ее не убивал. «Так может, и Гектор не убивал?» Авелина бросила украдкой взгляд на юношу. Тот хмурился. «Может, он тоже просто оказался рядом, когда Фрэнсис умер, и сам испугался, когда увидел?» «Ты правда не убивал его?» Авелина уже решила, что поверит любому ответу, ведь ей так хотелось разделить потрясение с кем-то, кто поймет. Затаив дыхание, она с надеждой смотрела на Гектора. «Нет, я не убивал». Гектор криво улыбнулся, а Авелина облегченно выдохнула. «Вот и от Анхелики польза. Ты, наконец, мне поверила». Шутка была неуместная, но Авелина чувствовала, что это от смущения и тут же смутилась сама. Цветочная наблюдала за Академией и волновалась. Все больше студентов встречалось с темными сгустками, все больше чернели их ауры, словно молодая рассада не выдерживала внезапных ночных морозов и гибла у нее на глазах. Улица не знала, что делать. Она видела, Гектор еще держится. Ее ли странной магией или за счет внутренней силы? но и его время подходило к концу она радовалась их овелиной перемирию и надеялась на чудо надеялась что студенты разберутся найдут причину происходящего ведь сама цветочная не могла никому рассказать этого не сведя с ума не могла же она умереть на зло мне чтобы сбить меня с толку гектор пытался шутить, но было видно что и он напуган стучал пальцами по столу в библиотеке и хмурился. К тому же, теперь можно быть уверенными, что она никого не убивала. То ли поддержала, то ли подлила масло в огонь Велина. Она перегнулась через стол и заглянула в список, лежащий перед Гектором. Фамилии умерших студентов в правом столбике. Время, место и особенности в левом. Никак не привыкну, что ты снова со мной разговариваешь и не боишься. Теперь я боюсь проклятья. Честно призналась Велина. «Прости, ты меня до ужаса напугал там, у библиотеки». «И ты прости». «Мир». Парень протянул руку, и Авелина с радостью ее пожала. Теперь их встречи действительно стали напоминать романтические свидания, хотя были при этом исключительно дружескими. Авелине очень хотелось верить, что все смерти имеют логическое объяснение и что Гектор найдет разгадку. Гектор уже было нужно рассказывать кому-то свои соображения и тоже получать поддержку. «Давай еще раз. Как умер Фрэнсис?» Они снова сидели в библиотеке, но на этот раз записывала Авелина. Самопишущее перо прыгало из столбика в столбик. Он как будто не мог вздохнуть, а потом выдохнуть. Как, как будто подавился воздухом, что ли. Гектор ходил из стороны в сторону, пытаясь вспомнить детали. Я позвал его поговорить в библиотеку, потому что Фрэнсис распускал сплетни о проклятии, и я заподозрил в этом происке Анхелики. Ее отец на городском собрании выступал против массового обучения магов, а дочку сюда записал чуть ли не самый первый. Думаю, как раз для того, чтобы устроить несчастные случаи. А я думала, что Анхелика тайно встречается с ним, поэтому отдала кольцо. Пробормотала Авелина. Сейчас такая версия казалась предельно глупой. Снопка Анхелика никогда бы не снизошла до кого-то менее родовитого, чем она сама. Гектор снисходительно посмотрел на девушку и улыбнулся. Нет, это было не помолвочное кольцо. Из кармана появилась массивная печатка с вороном, держащим в клюве розу на гербе. Такими заверяют сделки. У Фрэнсиса и Анхелики была какая-то договоренность. Видимо, она очень спешила и забыла печатку, потом хотела забрать. Но мы точно знаем, что это не Анхелика подстраивала смерти. Зачем же тогда ей был Фрэнсис? Авелина, задумавшись, прикусила кончик пера, а затем принялась строчить на листе. Сначала я думал, что это по ее заказу убивают студентов, но рад, что ошибся. Она не была жестокой, просто заносчивой. Гектор сел за стол и засмотрелся, как мелькает перо в руках Эвелины. Вот убеждать всех в наличии проклятия и подстраивать мелкие гадости вполне в ее духе. Фрэнсис последние пару недель начал активно распространять слухи. Думаю, за это ему и платили. Значит, нужно найти что-то общее в смертях, на что не могла повлиять Анхелика. Но они все такие разные. Разное время, разное место. Даже обстоятельства разные. Один подавился воздухом, другая чихнула пылью, первая жертва выдохнула дым. В списке были еще имена, напротив которых тоже стояли факты, никак не вписывающиеся в систему. Общего только то, что все они адепты магической академии. «Разные стихии», — задумчиво протянул Гектор. «А ведь точно! У них разные стихии!» Гектор выхватил у Авелины список, бегло просмотрел и радостно воскликнул. «Смерть зависит от стихии!» «Смотри, адепты Земли чихают пылью, воздушник подавился воздухом, с огненного факультета выдыхают дым, водники словно захлебываются. Собственная стихия отвергает мага. Сбой в цепочке внутреннего энергообмена... Этого им еще не преподавали». Но Авелина любила читать дополнительную литературу и смутно помнила что-то подобное из учебника по основам целительства, слишком сложного для первокурсницы, поэтому отложенного на будущее. «Похоже на то...» — Гектор кивнул. «Но почему он произошел?» Ответов не было. И сколько бы ни размышляли юные сыщики на эту тему, сколько бы ни листали учебники, ясности так и не появилось. Цветочная с надеждой ждала результатов расследования, радовалась, что Гектор и Авелина идут правильным путем, но боялась неотвратимости хода времени. Сколько его осталось в запасе у юноши, она не знала, но каждый день просила ветерок собирать речной туман и дорожную пыль, каждый день вкладывала свое горячее желание, и каждый день прикладывала все усилия, чтобы он прожил еще. Однажды Гектор не пришел. Авелина вышла из класса и растерялась. Прошло всего две недели с момента их знакомства, а она уже понятия не имела, что делать одной, куда идти и чего ей вообще хочется. Хотя, пожалуй, чего хочется, она знала. Поэтому отправилась искать Гектора в общежитие, затем в библиотеку, столовую. И с замиранием сердца добралась до лазарета. «Посторонних не пускаем!» строго сказала вахтерша, глядя поверх очков. Но я его невеста. Авелина не сдалась и зашла с самого весомого козыря. Все равно никто не верил, что это не так. Зато сейчас могло стать ключиком к этой неприступной двери. И правда, я слышала об этом. Мадам Гловер поправила седые кудряшки и кивнула на проход. — Ладно, иди. Третья палата. Выглядел Гектор не очень. Кожа приобрела болезненный синий цвет, под глазами залегли тени. Что с тобой? Авелина села на стол возле кровати и замялась. Не знала, как смотреть на друга, боялась услышать страшное, не понимала, куда пристроить руки, нигде не находила им места. Сцепила в замок, расцепила, разгладила юбку, сложила на коленях. Так бы и суетилась, если бы Гектор не взял ее ладони в свои знаешь проклятие действительно существует зря я не верил анхелике тепло рук опровергало холод слов защищало от жуткой правды но глядя в его глаза авелина не могла не замечать перемен я будто тону еще чуть чуть и волна накроет с головой не выплыву нет нет не может быть этому надо найти логическое объяснение слезы капали на подол мантии на пол Растекались по доскам. Мы поменялись местами. Невесело усмехнулся Гектор. Сначала я отрицал очевидное, а теперь ты. Прости, что оставляю тебя наедине со страхами. Я бы хотел защищать тебя вечно, но, увы. Еще я прошу тебя отдать кольцо Анхелике и ее отцу. Сам я уже не смогу. Почему-то от этих слов Авелина разозлилась. Словно бы Гектор признал поражение еще до сражения, хотя вряд ли она могла бы сказать, с чем ему надо было бороться. В конце концов, удивительно уже то, что он попал в лазарет, а не умер в одно мгновение, как остальные студенты. Но этого было мало. Ее пугало, ломало и отчаянно не устраивала смерть человека, которого она успела полюбить и не собиралась терять. Злость ужарила изнутри. Отпустила сжатую пружину чувств, заставила вскочить, топнуть. Энергия хлынула откуда-то извне, заполняя целиком, даря всемогущество, и, найдя выход, радостно рванула наружу, вырвалась криком, способным, казалось, отвергнуть саму смерть. «Попробуй только умереть, Гектор Дитруа! Я тебя с того света достану!» Взрыв эмоций прошел, но ничего не изменилось. Иллюзия всемогущества рассеялась в воздухе, как и не было, оставив лишь пустоту и отчаяние, и горячие следы на щеках. Женщина в гневе — страшная сила. Засмеялся, закашлялся Гектор. «Что за шум? Пациентов нельзя волновать!» Заглянула в палату медсестра. «Ох, ничего себе! Это кто тут такую плантацию устроил?» Только сейчас молодые люди увидели, что Авелина стоит словно на поляне. Из старых досок тянулась вверх зеленая сочная зелень. «Впечатляющее достижение!» – бормотал профессор Бертли, входя в палату. «Какое-то потрясение!» «Что вас так взволновало, адепка Шартран?» Ученый требовательно уставился на Авелину, а та лишь обвела взглядом палату. «Да-да, конечно, смерть жениха!» «Я, вообще-то, еще не умер», — ехидно прокомментировал Гектор. «Это скоро пройдет, не беспокойтесь и не мешайте исследованию». Бертли махнул рукой Гектору и вновь повернулся к Авелине. «Так откуда у вас такой запас сил? Амулет? Накопитель?» «Нет, ни того, ни другого». Девушка действительно не понимала, что могло дать ей столько магических сил. Нужно было много лет тренироваться, чтобы вместить количество магии, способное оживить давно мертвые деревянные доски, устилающие пол. Положите сюда руку. Мужчина протянул плоскую коробочку. От прикосновения она засветилась красным в самом низу. И я так и думал. Почти нулевой уровень резерва. Сами вы не могли такое устроить. А кроме амулетов, откуда еще можно взять энергию? Девушка решилась задать вопрос, пока профессор был увлечен загадкой. «Двойка и отработка по моему предмету, адептка, если сами не ответите на свой вопрос». Бертли оставался максимально строг и нетерпим к студентам. Кроме амулетов, маг может получить энергию из накопителей, а также напрямую в местах скопления силы и из диких стихий, при условии, что сумеет их обуздать. «Можно получать энергию из символа своей стихии, то есть для мага Земли это почва, растения и производные из них». Лекция вспомнилась на удивление легко. «Что ж, отработка отменяется. Хорошо, адептка?» Авелина была уверена, что не пользовалась символами стихии, разве что на деревянном полу стояла. Не имела и накопителей с амулетами только носила иголку, изготовленную из железного дерева, как самого прочного проводника магии Земли. Но этого было маловато для такого мощного выброса. И от места скопления стихий они находились очень и очень далеко. Хотя одна идея появилась. «Профессор, а чем опасны дикие стихии для необученных магов?» На лекции об этом точно не говорили, так что должно было обойтись без двойки и отработки поражают магические системы организма, вызывают повышение стихийного давления и в итоге кровоизлияние в мозг. Маг словно бы взрывается изнутри своей стихии. Бертли бубнил под нос, рассматривая зелень, украсившую больничную палату, а студенты пораженно переглянулись. «То есть...» – медленно произнесла Авелина. «То, что происходит с адептами...» Бертли так и замер, стоя на коленях над зеленой полянкой. Потряс головой, снова потряс. Встал, отряхнул брюки, развернулся и вышел. Не прошло и двух дней, как профессор разобрался. Цветочная видела, как суетятся магистры, как бегают туда-сюда сотрудники без магического дара, как изолируют адептов от пагубного воздействия диких стихий. Эпицентр локализовали. Огромными рассеивателями снизили напряжение поля, а затем устроили в актовом зале фонтан стихийной магии, чтобы сила текла свободно. Адептам раздали блокирующие амулеты. За неделю было изготовлено достаточное количество, чтобы обезопасить всех учеников. Смерти прекратились, и Академия вернулась к обычной жизни. Гектор и другие студенты, задетые дикими стихиями, быстро шли на поправку. Доктора обещали до конца месяца полное восстановление магического и физического здоровья. Профессор Бертли продолжил исследовать феномен появления нового природного источника магии, написал три научные работы и получил очередную ученую степень. Трудно сказать, что спровоцировало появление диких стихий. Возможно, под землей всегда был источник магии, а может, магический фон прорвался из-за большого скопления практикующих студентов писал в своем труде и говорил на лекциях Бертли. Цветочная на это только улыбалась. Профессор даже упомянул в разделе благодарности своей первой книги адептку Шартран, которая удачно расстроилась, смогла переработать часть первозданной силы без ущерба для собственного здоровья и стала ключом к спасению всей Академии. Позже профессор взял Авелину в помощницы. Цветочная радовалась, что все пришло в равновесие. Радовалась, что Академия останется в том же виде, а особенно радовалась, что Гектор и Авелина все-таки смогут прожить свою историю до конца. А уж улица за ними присмотрит. Обязательно присмотрит. И позаботится.